Старик хмуро посмотрел на него, и они двинулись дальше. Антонелли доложил. «Дэвис, Оттавио и Рейнольдс сегодня утром добрались до зоны Е, как раз когда к нам присоединились Элтон, Камерон и Гринфилд. Петрачелли и Уолкер исследуют внутренний край зоны Е и немного зону Д. Говорят, что там все выглядит несравненно лучше». «Шкуру с них спущу, если они туда полезут», — заявил Бордман. Антонелли беспокойно улыбнулся. Вспомогательная база представляла собой два купола павильона, стоящие рядом на небольшом открытом месте возле какого-то сада. Территорию эту исследовали очень тщательно, и наверняка здесь не было ничего опасного.